После минутного молчания, после минутной агонии, Гранде начал снова, взглянув на нотариус. Тяжела, горька наша жизнь, Крюшо. Много-много в ней тяжких горестей. Крюшо, сказал старик торжественным голосом, вы верно меня не обманываете? Поклянитесь мне по чистой совести. что всё, что вы сейчас распевали, написано в законах. Да я хочу видеть сам книгу. Хочу посмотреть в своде законов. Дайте мне свод законов. Да неужели ж я не знаю моей должности, моего ремесла, гранде? Так это правда? Это правда? Меня обокрадут, убьют, зарежут, съедят, высосут жизнь мою и всё это дочь, вся эта родная дочь. она наследница после матери. да для чего же эти наследники? для чего дочери? жена дело другое, я люблю жену, я обожаю жену мою.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 Я буду совершать купчии, делать записки, писать обязательства. Хорошо, хорошо, полно об этом крышу. Вы разрываете моё сердце на части. Что? Достали ли вы золото? Нет, но у меня есть несколько старых луидоров, так с десяток. Я, пожалуй, поменяюсь с вами. Ах, друг мой! Помиритесь-ка с вашей дочерью.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 провожая своего друга до ворот